Мотуш. Прожив несколько дней во дворе у Шерешки, Сквара понял, наконец, почему она поселилась именно здесь. Эта деревня была самой ближней из тех, где брошенный от околицы взгляд не упинался под небоскатом в черную пятерь. Крепостной зеленец и пять башен, вздымавшиеся сквозь купол тумана, прятались за лесистыми горбами холмов. Сквара про себя рассудил. Женщина, осиротевшая в беду, пережила под сенью этих башен такое страшное горе, что даже спустя много лет не могла на них спокойно смотреть. Но и не покинула здешние места насовсем. Знать ценила покровительство ветра. А вот с чего бы учителю опекать чужую и вздорную калич, найденную в обломках, было вовсе не ясно, то есть занятно. Вот приду, Знобише расскажу. На чуя снежный нарез, Сквара крепко обнимал на плечный мешок с заветным лубяным коробком. Чужие души-потемки. Аще, приласкали ножом. Не взбрело бы на ум чего вдвое лукавее. Хотя он с прихвостнем наверняка далеко обогнали его. Сквара все равно спал в полглаза. Больше мечтал, как не просто поведает обо всем побратиму, а и с собой прихватит его, когда отсидит наказание за неудачу. Снова соберется к Шерешке. На другой день, ближе к сумеркам, он прибежал в крепость. Первонаперво опенок стал искать глазами братейку. Меньшой зяблик почему-то не ждал его у ворот. В книжнице засиделся поди. Ну, добро. Дикомыт все равно незамеченным не остался. «Да был печенье!» Нетерпеливо запрыгал Шагала. Сквара, развязывавший забитый снегом лыжный пуца, поднял глаза. «А то не чуешь!» «Ну, я для верности!» — смутился гнездаренок. «Поглядеть дашь?» Сквара строго насупился. «Тебе, может, еще и попробовать?» Сам он в пути на лакомство не покусился, хотя соблазн был немалый. Пол коробка слопать миг. А вдруг ветер печеница по одному пересчитывать станет? Еще он обратил внимание на зарешоченное окошко холодницы потому обратил, что сквозь прутья маячила постная бухаркина рожа. «За что его?» — удивился Сквара. Шагал радостно сообщил. «Он-то просто сидит, а хоть он на ошейник примкнули!» Сквара повернулся, намерившись расспросить. Вперед высунулся лыкаш. «А знабишу, сказал он, — долой свезли!» Сквара мигом забыл о лихревых становиках, забыл о печенье, Вскочил, шагнул, сапал воробуша за грудки. Когда? Куда? Лыкаш почему-то оробел не на шутку. Ну, тут сани, через залив. Нынче утром назад. Учитель его с ними отослал. И вспомнил. В какую-то невдаху. В мирской науке учиться, добавил Шагала. Сквара выпустил гнездаря. Медленно склонился за лыжами. Все куда-то отдалилось. Лица ребят расплылись бледными пятнами. Голоса зазвучали невнятно и глухо. Какой Шерешкин забор! Какая холодница с наказанными в ней состязателями! Сквара был способен думать лишь о братейке, ехавшем теперь незнамо куда. о которого он, может быть, больше никогда уже не увидит. Я и с дядей космохвостом толком не поговорил, и с попущенником... Чужой запах в оболоке саней, держащих путь куда-то на юг. Умный и светлый мальчишка, которого наставники убоялись даже разок выпустить в лес, перенимать безобидного, в общем-то, кабального. Как же он там один! А теперь я ему ничего больше не расскажу. Ночной сквозняк холодом в спину сопустевшего лежака. «Эй!» Вернул его в земной мир оклик беремёда. «На ходу спишь, дикомыт? Учитель ждет. Перед дверью покоев ветра сквара стоял не впервые, но порога прежде не переступал. Он продолжал думать об увезённом братейке, от того постучался с ходу, даже не погодив собраться с духом и с мыслями. Да что собираться? Скверных дел, чтобы угодить примером к столбу или в петлю, он вроде не наворотил а в остальном ознобиша. Он ждал, чтобы из дверей выглянула старуха-служанка, но учитель творил сам. «Входи». Сквара поклонился, бережно шагнул через порог, протянул ветру коробку. Тот не стал в нее даже заглядывать, лишь кивнул, загадочно добавив, «Сам ей отдашь». «Ей?» Неужели в требу владычицы? Или не врали слухи, гласившие? Опенок молча ступил на толстый ковер, пошел за учителем, к двери во внутренние покои. Хотелось расспросить о зяблике, но было не порно. Ветер казался хмурым, сосредоточенным, словно готовил себя к немалому усилию духа. Да и толку учителя донимать, все равно знобиша от этого не вернется. Ветер открыл дверь. Женский голос, негромко звучавший внутри, тотчас умолк. Сквозь белую оконницу проникал снаружи угрюмый гаснущий свет, а почевальная хоромина была убрана красиво и очень богато. Даже стены, обтянуты дорогими андарскими тканями, лиственно-зелеными серебром, у широкого резного ложа горели светильники. В меховой мякоти лежала седая, изможденная женщина, чем-то похожая на ширешку. Только бобылка все время двигалась, кропотала, постукивала сошкой. А это покоилось, не открывая глаз. Рядом сидела такая же немолодая комнатная служанка. Она держала на коленях раскрытую книгу. Палец прижимал строку, словно та норовила от нее уползти. Еще в комнате имелась перегородка таких сквара прежде не видел. Этакая стоячая занавесь, вместо веревки, державшейся на пялах из тонких дощечек. Он покосился на ветра, чая подсказки. Учитель неотрывно смотрел на лежащую. Взгляд светился страданием, любовью, безнадежной надеждой. — Вот уж! — одними губами выдохнул котляр. Подтолкнул недоумевающего ученика, а сам отступил за перегородку. «Порадуй ее!» Сквара перевел дух. Шагнул вперед, опустился на колени у ложа. По андарскому обыку так поступали рабы, а еще простые миряне перед царицей. «Государыня!» — тихо сказал он, протягивая коробку. а дари милостью, не побрезгуй!» Женщина шевельнулась. Длинные белые пальцы тронули колено служанки. «Что замолкло?» Слабый голос шелестел осенним дуновением в траве. Вот-вот стихнет совсем. Однако тут ее ноздрей все-таки достиг запах, точившись из коробки. Расслабленная открыла глаза, посмотрела на сквару. «Государыня!» — повторил он. «Добрый сын прислал тебе лакомство. Не по брезгу отведать». В ясных серых глазах жизнь. «Мой добрый сын!» — еле слышно произнесла женщина. «Мой маленький Агрым! Как давно я последний раз целовала его! Поведай, дитя, что с ним теперь? Ты ведь встречал его!» «Агрым! Полночный ветер! Ну, конечно!» Сквара наклонил голову. «Правда твоя, государыня?» «Как же мне не знать твоего великого сына? Он наставляет нас в служении матери-матерей, он...» Женщина слегка нахмурилась. Морщина, прорезавшая переноси, была едва ли не единственной на лице. «Ты все спутал, глупенький», — укорила она. «Моего малыша забрали в котел. агром, верно теперь, как ты, только гораздо красивее. Скажи, дитя, что здесь за место? Как я попала сюда?» Я спрашивала, но глупая рабыня не хочет ответить. И протянула тонкую руку. Помоги, сынок, утром я хотела встать, а ноги разбила. Мне бы только выйти отсюда. Маленький Агрым, должно быть, ищет меня, он так плакал. Он клялся. Ее ладонь была холодной и сухой, пожатие бесплотным. И ноги, конечно, изменили больной отнюдь не сегодня. Добрый сын уже нашел тебя, госпожа, тихо проговорил Сквара. «Ты дома, государыня. Тебе никуда не надо идти. Отдыхай, теперь все хорошо». Расслабленная, не слушая, пристально вглядывалась в его лицо. «Твой выговор, дитя. Я слышала такое в детстве». Ветер тихо и медленно вышел из-за перегородки. Он прошептал «Мотуш». Тут Сквара понял, к какому усилию готовил себя давно повзрослевший агром Но сразу забыл. Бессильные пальцы на его руке превратились в орлиные когти. «Опять он! Погибель зломерская! Женщина пыталась закричать, пыталась отползти прочь, едва ли не спрятаться за ковер на стене. «Сыночек, спаси! Не подпускай его! Не подпускай!» Волосы разметались по шитым подушкам, глаза стали совершенно безумными. Ветер дернул сквару за шиворот, Тот кое-как высвободил руку, сунул служанке коробку и следом за учителем выскочил в переднюю комнату. Страшные крики у них за спиной сменились беспомощным плачем и постепенно затихли. Тогда Сквара посмотрел на ветра и увидел мокрые дорожки у него на щеках. Опенок стоял столбом всей шкуры, ощущая на себе Шерешкину вышиванку. Против пореза она неотвратимо подмакала кровяной пасокой. Придется застировать. Вот, значит, что за тайна вверялась лишь самым ближним, доверенным ученикам и неболтливым служанкам. Вот ради кого месила пряное тесто злющая хромая бобылка. Вот почему страдальческой грустью звучал в древодельный сказ о больной матери и верном сыне. Может, если внимательно слушать под некоторыми дверьми прямо здесь, в черной пятере, тоже удалось бы разобрать запретные переборы. «Учитель?» Ветер отнял руку от лица, вздохнул. «Я старый дурак», — сказал он. «Я все не теряю надежды, все жду, может, когда-нибудь она вспомнит меня». «Что тебе, Соколёнок?» «Учитель?» Рассудком сквара боялся ляпнуть не то, но язык по обыкновению несся вперед, живя своей жизнью. «А за что на вошейник? Взгляд ветра осязаемо уперся во влажное пятно на рубашке. «Что-либо скрывать от источника была пустая затея». Ветер усмехнулся. «А за то, что нож потерял?» «Так я нашел, — обрадовался сквара. — Вот я принес». «Ты дурак еще хуже меня», — сказал ветер. «Только молодой. Может, успеется поумнеть. Хотя он чаял похвалы и награды, и ради такой малости не постыдился пырнуть брата во имя владычицы, с которым спина к спине должен стоять. Будь межеумок, угодил бы к столбу. Старший я вовсе за измену бы вздернул. лихред стоял от нижней тюрьмы. Пусть благодарит». Тут его взгляд стал очень пристальным. Он помолчал, добавил медленно совсем другим голосом. — Я спешил порадовать Мотуш и еще не похвалил тебя, ученик. Сколь помню, ты до сих пор ни разу не жаловался и ни о чем не просил. Сквар опустился на одно колено, даже не запомнив движение. — Учитель, воля твоя? Ребята, сказывают, ознобишу на мирское услали. Утром только. — Позволь Сани догоню. Он братей ко мне. Хоть попрощаюсь, как есть. Ветер встал с кресла, поднял ученика, неторопливо обошел, смерил взглядом. Они были почти одного роста, и парень сулил вытянуться еще. Ветер взял его за плечи, ненадолго притянул к себе, обнимая, легонько оттолкнул. — Беги, мой сын. Беги, скорее. Берег, над которым господствовала черная пятерь, был очень высоким и очень крутым. Отступившая вода еще добавила ему величие, сделав совсем неприступным. Дорога, карабкавшаяся к воротам от давным-давно сожженных причалов, лезла наверх локтями, петляла влево и вправо. Сквари показалось долго спускаться по ней. Он бросился напрямки, как не отваживался даже Пороша. Выскочил внизу на санную полозновицу и унесся, растворившись в лиловой густеющей. Гле. Стени котляр смотрели ему вслед, стоя на сторожевой башне. Лютарат слезницу прислал, задумчиво проговорил ветер. Пишет: вслед отца хочет к нам на служение, а благочестный все не пускает. Лихарь встрепенулся. Вновь подумал об украшении храма, о настоящих службах. Кто лучше сына восславит святую память отца? Он с надеждой спросил. — И что ты ответил? Ветер усмехнулся углом рта. — А как тут ответишь? Святому старцу видней. Темнота быстро поглощала опустевший залив. Где-то там, с каждым шагом удаляясь от крепости, летел сквозь ночь дикомыт. — Думаешь, вернется? — спросил лихарь. — Не удерет? Котлер ответил, как о несомненном. — Вернется. Лихарь помедлил, но все же сказал. — Воля твоя, учитель. Ты дал ему увидеть мгновение своей уязвимости. Ветер сложил руки на груди. — Вот поэтому, — сказал он, — я в нем я уверен. Когда пускаешься в путь, первые полдня неизбежно пребываешь мыслями в оставленном доме. Таком еще вроде близком, достижимом, манящим. Затем берет свое походный порядок. Наступает обеденная выть, чужой оболок сразу перестает быть незнакомым, необжитым. А уж когда в нем еще и поспишь. А знабиша вылез под розовой рассветной тучи, Поеживаясь, голился до пояса. Начал умываться снегом, как привык в крепости. Накануне он еле заснул без скваренного сопения рядом. Правду, мол, ведь пахло в балачке совсем не так, как у них в опочевальном покое, полном чистого молодого дыхания. Здесь никак не выветривался тяжкий смрад немытого тела и какого-то злобного отчаяния, что ли. «Эти сани привезли в черную пятерь смертника» угрюмого, здоровенного, низколобого, спутанного ржавыми веригами. Страшного мужика сразу увели вниз, в невольку, где они так вовремя заменили сгнившие двери, а вощики, дав отдохнуть абатурам, наладились в обратный путь. Теперь изнабиша уже никогда не узнает, как распорядиться обреченником ветер, и о том не узнает, что будет дальше с другими ребятами, со скварой. Думать об этом было больно. Азнабиша жмурился, стискивал зубы, отодвигал лишние мысли. Так же, как годами отодвигал мысли о родителях, о братье Ивине. Он ничего не забыл, он просто не умел забывать. Однако думать предпочитал о том, что предстояло и что был способен сделать он сам. У владычицы, убогим и сиром, листки... Слабенький лесной зеленец не мог круглый год животворить оттепельную поляну. Сейчас в середине зимы его выделяла лишь глубокая котловина в снегу, испятнанная следами кабанов и лосей. Сейчас там тебе вали запряженные абатуры, разбивали крепкими копытами на выгрызали мерзлые стебли. В низком, стелющемся тумане косматые быки были копнами сена, ожившими на лугу. Они-то, Абатуры, насторожились самыми первыми. Разом скинули тяжелые головы, повернулись на север, стали принюхиваться. Заметив их беспокойство, дозорные вскочили на ноги, подхватили копья, и почти сразу на поляну выскочил лыжник. Он был худой, долговязый и летел, как на крыльях. Он был «Скварко!» Не своим голосом завопил знабиша и босиком помчался навстречу. Накрепко отмолвившись себе слезы, он уже заливался ими вовсю. Не то, что не стыдился, даже не замечал. Дозорные, конечно, узнали серое кротополое платье, но на пути встать все-таки попытались. Скваров в драку не полез, вильнул, вертанулся, рассеялся снежной пылью, возник уже позади. Подоспел казнобиш сгреб его легкого. Оторвал от земли, тот уцепился, руками и ногами приник. Дозорные понурили копья. «Братья!» — сказал один. Второй кивнул, хмуро заметил. «А когда б не братья, ведь сделал бы, что хотел, и нас не спросил?» Обоим стало неуютно. «Да ушел бы, точно так же», — подумав, произнес первый. Они сами были когда-то новыми ложками. Из тех, что рано покинули котел, оказавшись мало пригодными даже к мирским наукам, какое там к воинским. «Мараничи!» — сказал второй. И вздохнул, как прудовый гусак на летучий клин в небесах, то ли с невнятной завистью, то ли с опаской. А сквары и все тискали один другого. Обоим казалось, если прямо сейчас разомкнуть руки, все исчезнет, уйдет уже навсегда. «Я тебе книжку принес, что мы в холоднице прятали». «Скварка! И кугикло возьми. Памятка будет. А я новые смаракую». — Я не потеряюсь. Я твой плетежок с берегу. Я тебя провожу немного. — А накажут? — Не накажут. Учитель позволил. — Ты кожушок-то накинь. Азнобиша сжал зубы, глотая рвущийся всхлип. — Холод и страх не пустим в сердца. — Братья за братьев. Сын за отца. Хатёна Бухарка стояли перед лихарем, низко свесив повинные головы. Пороша маялся за спинами. — Смилуйся, господин, не смея поднять глаз, — выговорил Хатен. — Оплошали мы. Лихарь равнодушно передернул плечами. — И что? Я в свое время с Шерешкой тоже не сладил. А у Иви не получилось. Я теперь с тень, а он где? Парни малость приободрились, стали переглядываться. Хатен тронул на шее ссадину от ошейника. Он высиживал в покаянной не так часто, как дикомыт, но нынешний раз обещал запомниться крепко. От того, что вопреки сказанному пошел на крадьбу не один, еще можно было отобраться, А я его не приводил, он сам навязался. За такую хитрость, пожалуй, даже вышла бы похвала. Зря ли сами учили, главное не заветы блюсти, как пендель скварка, главное уметь не попасться. А вот тут хоть он оплошал, резанул дикомыто на глазах у половины деревни. Да не убил, чтобы прикопать потихоньку. Вдобавок нож опустил. А когда прибежал в крепость и с торжеством поднес коробку учителя, тот раскрошил печеница. Сунул гнездарю излом с твердыми горошинами, торчавшими, как валуны из земляного обрыва. Шерешка перехитрила всех. Улечила, кто сильничал. — В холодницу! Обоих! — вынес ветер окончательный приговор. И дальновидно добавил. — А и замщать вздумают бабки, на ремни шкуру порежу. Видно было, не шутил. Позже мимо решетчатого оконца провели вязня в цепях. Водворили туда, куда ветер сперва собирался запереть лихаревичий. Сразу стало очень не по себе. И сдавил шею ошейник. И вдруг показалось, что зря они так изгалялись над кабальным и... — Пошли, — сказал Стень. Подумал о чем-то. Кивнул замявшемуся Пороше. «Ты тоже». Все четверо подвязали длинные беговые лыжи, пустились обновлять засыпанную снегом лыжницу, тянувшуюся в недобоев острожок. «Лихрь гнал впереди мощно, сяжесто «Поди, удержись вровень!» «Не сбился с шага против елки, где когда-то истекал кровью!» «Лишь фыркнул в усы!» Надал еще, желая то ли уморить становиков, то ли, наоборот, раззадорить. Под конец гонки, когда за вырубками оказала себя сидячая паблока-страшка, парни заметно приободрились. Даже бледные щеки наказанных нацеловала морозом до веселого жара. Недобой со старшим сыном гребли снег на спускном пруду, собирались скалывать лед. Большуха кормила гусей — Белый деденька одышливо заносил колун, исполняя прежний лутошкин урок. Бабка чинила сеть. При, видимо, все побросали работу. Сбежались к избе. Когда четверо миновали ты, на стражане дружно повалились на колени. У большухи глаза стали наливаться слезами. Она подняла голову, хотела взмолиться, разузнать о судьбе младшего сына. Муж пхнул ее локтем, она снова упала лбом в землю. Маганки видно не было. Лихарь немного постоял над согбенными, но ни о чем так и не спросил. Наметанный глаз выцепил незаложенную дверь клети, самый дальний, у рыбного пруда. И туда-сюда следы маленьких лопатков. Ни по ноге, ни большухи, ни подавно троим мужикам. Лихарь кивнул лунатом, чтобы следовали, не стучая, не спрашивая. Распахнул дверь дальней клетии. первым влез через порог. Молодая женщина сидела за прялкой, укутанная поверх простенького зипуна в толстый плат. Клеть, лишенная очага, грелась только дыханием да огоньком лучины в свеце. Кораба, катки, опрятно застеленная скрыня. Маганку выжили из избы, конечно, не за то, что согрела ложа мараничу. Сноха избывала чужую вину. Страдала за то, что меньшой деверь вначале боднул вилами, а на кого замахнулся, разглядел после. Его кабалы мужнина семья Маганки не простила. Чужие шаги за дверью. Голоса на пороге заставили ее испуганно сжаться. Шустрое веретено в руке оборвало песенку, нитка свелась петлей. Когда Маганка узнала лихаря, ее лицо озарилось. «Он все-таки пришел!» Лучший из мужчин, светлокудрый красавец Андарх, могучий, грозный, заботливый, надежный, словно крепостная стена. Ее занозушка сердечная. Он снова пришел к ней. А может, за ней? Он пришел! Маганка повалилась перед ним на колени, но веяла от нее не боязнью, как от других острожан, а надеждой весеннего ростка, пробившего снег. И еще поздним раскаянием, что сбежала тогда. Но ведь он простил ее винную. Он ведь простил ее, раз пришел. Лихарь немного посторонился, пропуская учеников в клеть. Они вошли один за другим, плечистые, ражие. В молодых усах искрилась сталая влага. Начали вопросительно поглядывать на стене и с мужским любопытством, с пробудившейся алчностью на маганку. Лихорь улыбнулся. Молодая женщина вдруг поняла, что это пришел вовсе не ее Витязь, вымечтанный в одиночестве. Не тот, чьи руки, чьи теплые губы вспоминались ей зябкими ночами в клетушке. Сердце вскрикнуло серой утицей, сбитой в лед из засады. Кануло, теряя перышки в бездну, в темную воду. Стень кивнул на нее ученикам. «Вы мараничи?» Вам воля!